Ну да, а на крылечке так и обвивает ветерком с дона, хорошо? И поэтому вы рядышком просидели на одной приступчике до полуночи, каждый сам по себе. Ох, Нюра, и язычок у тебя, почти как у Катьки аэропорт. Не при мачехе росла. Прежде она никогда бы не позволила себе говорить с матерью в таком тоне, и Клавдия сразу бы указала ей место. Но, должно быть, безвозвратно ушло то время, и наступило в их взаимоотношениях другое, когда дочь уже начинает чувствовать себя скорее подружкой своей матери, и между ними становятся возможными такие разговоры, о которых и подумать нельзя было раньше. Неизмеримо труднее приходилось Клавдии, когда Нюра объединялась против нее с Ваней из Исподволь они начинали плести свой невод, и надо было не прозевать момента, чтобы ненароком не угодить в него. Обычно поначалу из-за подозрить ничего нельзя было, когда Нюра издалека осведомлялась у брата. «И долго же вы еще тут будете в свои солдатики играть?» «Сколько нужно будет, столько и будем», — в тон ей отвечал Ваня. Нюра спохватывалась. «Ах да, я ж забыла» что это военная тайна, мне бы глупой давно пора раз и навсегда это зарубить. Играйте себе на здоровье, мне какое дело? Вот только наша бедная мать из-за этой военной тайны так и не знает, как ей дальше быть. Еще только смутно улавливая в ее словах какую-то опасность для себя, Клавдия не удерживалась от вопроса, «А что, Нюра, я, по-твоему, должна была знать?» Она едва успевала заметить, как Ваня при ответе Нюры стремительно отворачивался, прыская в кулак. — А то, что выписывать в на зиму еще машину дров или нет? Удивление Клавдии еще более возрастало. — Это зачем же? Она видела, как у Вани трясутся от смеха плечи, когда Нюра начинала серьезно пояснять ей, чтобы Андрей Николаевич и на другую зиму нам их наколол. Они с Ваней и так уже успели на две наколоть. Но теперь уже Ваня, справившись с одолевшим его смехом, решительным образом опровергал. «Это зря, мама. Я не успею и топором махнуть, как он уже его из моих рук рвет. Все, что сложно, за лестницей и в сарае его работа. Мне чужой славы не надо. Я и так проживу». Клавдия оглядывалась на неплотно прикрытую на другую половину дома дверь, Вы бы хоть человека постеснялись. Нюра вступалась за брата. А чего бы нам его стесняться, если он и сам уже не стесняется при тебе по утрам в одних трусах к дону бегать, несмотря на свои безобразные шрамы? Но тут уже Ваня с неподдельным возмущением напускался на сестру. небезобразные безобразные, а боевые. Ничего ты, Нюрка, в этом не понимаешь, а тоже берешься рассуждать. Ты бы лучше у матери узнала, что за эти самые шрамы женщины больше всего и любят мужчин. Правда, мама? Смеясь, Клавдия обеими руками отмахивалась от них. Может быть, Ваня и правда, но об этом тебе надо будет у Катьки аэропорт спросить. Она в этом не хуже, чем ты в электропроводке понимает. Теперь для Вани наступила очередь краснеть под ее взглядом. Он бросался за помощью к сестре. Причем здесь, Нюра, э, какая-то электропроводка. Что-то наша мать последнее время совсем, и он многозначительно вертел пальцем у виска. Но тут Нюра начинала бурно хохотать, наотрез отказывая ему в своей защите. А Клавдия устала улыбалась. Ей уже было жаль Ваню. Но и не было у нее какого-нибудь другого средства, чтобы наверняка отбиться от его атак. Иногда после таких разговоров ей хотелось сесть между ними, взять каждого за руку и сказать «Детушки, вы мои! Оказывается, вы не шибко хорошо знаете свою мать. Она ведь у вас не совсем слепая и видит, с какого бока вы подкатываетесь к ней. Вам, конечно, кажется, что это вы ей хотите добра, но это вы хотите спокойствия для себя» чтобы потом радоваться, как с вашей помощью хорошо устроилась мать. Но разве только в таком спокойствии и вся радость?